Глава 13. Как только они сели в Ландо, Избета сунула ей в руки книгу. «В Лаванхаус, Корнелиус!» — велела она. «И Анте сам доберется позже». «Но, мисс, поезжай!» Кучер пожал плечами и вывел Ландо на улицу, пробираясь среди других экипажей в сторону поворота на Силк-Роуд к Меритонскому тракту. Беатрис еще раз оглянулась, но Пейн-стрит осталась далеко позади. «Ты бросила его там. Он возьмет кеп». Избетта совершенно неподобающим для дамы образом, неуклюже развалилась на сиденье. «Если бы мне пришлось всю дорогу терпеть расспросы братца, мол, что со мной не так, я бы все равно выкинула его из Ландо на всей скорости». Она потянулась к шее и потерла ее. О чем эта книга? Беатрис бросила взгляд на кучера, который увлеченно гнал лошадей по улицам Бендлтона. Она сделала знак, произнесла заклинание и удивленно возрилась на название книги. Орех и каштан. Сокровенный путь женщин. Что это? Пробормотала Беатрис и углубилась в чтение. А что там? спросила из «Секунду», — сказала Беатрис, продолжая читать со всевозрастающим волнением. «О, я была права. Конечно, права. Но здесь имеются доказательства». «Насчет чего ты была права?» «Существует тайная сеть практикующих магию женщин. Возможно, именно они пишут гримуары», — ответила Беатрис. «Они узнают друг друга по символам ореха и каштана». Символом мудрости и предостережения. Это я знаю, кивнула Избетта. Выходят, они служат тайным знаком для женщин, что скрывают свою магию. Именно, подтвердила Беатрис. Мы можем найти других чародеек. Возможно, даже тех, кто знает, как заключить великую сделку. Кого-то кто нам поможет. Как раз вовремя, заметила Избетта. Но как мы их найдем? Они помечают себя знаками. Вышивка на платке. На кайме фищу. Нужно просто внимательно присматриваться. Беатрис снова обернулась и Избетта фыркнула. Выглядываешь и анты? Мы далеко уехали. Знаю, но... Беатрис вздохнула. А Кеп согласится поехать в Лаванхаус? С ним все будет в порядке, отрезала Избетта. А со мной? Нет. «Что-то случилось?» — спросила Беатрис. «Утром отцу нанес визит Барт Шелдон», — сказала из Бетта. Он пробовал у него 25 минут. Мать свела улыбками. Ловушка вот-вот захлопнется. Она сглотнула комок в горле. Я совершила ужасную ошибку, Беатрис, когда не стала привлекать внимание других женихов. «Ты должна мне помочь». «Знаю, ты не хочешь выходить за Барда». «И ни за кого другого», — заявила она. «Я не хочу выходить замуж. Никогда!» «И я тебя не виню». «Но вдруг ты встретишь кого-то, кто тронет твое сердце?» «Этому не бывать», — возразила из Бетта. «Ни одному мужчине или женщине не удалось вскружить мне голову. Мне нравятся красивые люди, но душа никому не потянулась». «Никому?» Только магия будоражит мои чувства. Писать книги, плавать из порта в порт, учиться даже самым простым чарам — вот что приносит мне радость. Вот что я должна делать, чтобы моя жизнь не прошла даром. Стремиться к знаниям, накапливать их и передавать страждущим. В тот самый миг, когда на моей шее застегнут магическое ожерелье, моя жизнь будет кончена. Беатриса дрогнулась. «Лучше тебе никогда не знать, каково это. А тебе откуда известно?» Сегодня утром мать отвела меня к себе в комнату и заставила надеть ожерелье. Избетта ахнула и прижала руку к рту. «Но ведь у вас, местных, это плохая примета!» «Плохая», — проворчала Беатрис. Любопытно, сколько невест сбежала из под венца, прежде чем в умах людей укоренилось это поверье. Но зачем она это сделала? – удивилась из Бетта. Потому что хотела, чтобы я точно знала, чем жертвует чародейка. Сама она даже не догадывалась, пока не стало слишком поздно. Она не хочет, чтобы ты выходила замуж? Ей не нравится и Анты? Дело не в этом. Беатриса отвернулась и стала наблюдать за пасущимися коровами. «Мама не хочет, чтобы я пожалела о своем выборе». «А ты пожалеешь, если выйдешь за моего брата?» Беатрис поджала губы и сделала медленный вдох. В воздухе веяло запахом пыльной дороги и зеленого лука с примесью аромата Южного моря. Она посмотрела на сияющую магическую ауру над макушкой из Бетты. Перед Беатрис по-прежнему стоял выбор, и она покачала головой. Я все равно пожалею, что бы я ни выбрала. Но если кто из мужчин стоит того, чтобы ради него надеть ожерелье, так это твой брат. Но ты все еще не приняла решение, заметила Избетта. А я приняла. Я выбираю магию. «Научи меня, как мне спастись!» Дорога до Лаванхауса заняла вечность. Беатрис последовала в дом за Избеттой, которая пронеслась по мраморному фойе, словно была не в силах больше видеть его красоту. Беатрис поспешила за подругой и вскоре оказалась в зеленой комнате со стеклянными дверями, ведущими в сад. «Я сейчас вернусь», — сказала избетта. «Жди здесь!» Комната была полна прекрасных предметов. Беатрис медленно ходила по ней, будто по музею, и любовалась причудливыми формами мебели и обивкой, огромным ковром ручной работы с вытканными на нем затейливыми лозами, листьями и плодами, а также раскинувшимся за окном совершенным гармоничным садом. Она прошла мимо палисандрового клавикорда и остановилась перед статуей из змеевика, выполненной в плавной реалистичной манере народа Санчи. Та изображала высокую и стройную женщину в драгоценностях и одеждах с изысканными складками. В ушах висели серьги-подвески. Водопад волос скрепляла диадема с камнями, что пересекала лоб. Перегородку носа украшало кольцо. Но Беатрис не могла оторвать взгляда от ее изящной и совершенно голой шеи. Она присмотрелась к чертам женщины. Девичья пухлость уже исчезла. Скулы высокие, чувственные губы изогнуты в легкой улыбке. Тело истинно женское. Полная грудь, округлые бедра и крепкая. Руки она держала полусогнутыми, а пальцы сложила в знаки защиты и приглашения. Магические символы призыва. Беатрис сама ими пользовалась. Эта женщина, вырезанная из змеевика, была чародейкой. Вероятно, из тех, кто жил высоко в горах Санчи и владел искусством и наукой магии. Если бы только они с Избетой могли сбежать. Но Беатрис не хотела бросать свою семью на растерзание кредиторам. Она должна была остаться в Чесленде и спасти их. Беатрис представила, что никогда не увидит ни отца, ни греет, ни матери, не приедет к ним даже в гости, и глаза ее наполнились слезами. Они должны пройти испытание. Беатрис нужно вернуть гримуар, а значит, начинать следовало, с Бетты. Не только Беатрис хочет свободы, Избетта тоже, и может даже больше нее. Пришла Избетта и принесла корзину, набитую так плотно, что клонилась на бок под ее тяжестью. Под мышкой другой руки она держала книгу в тканевом переплете. Подруга кивнула на одной из стеклянных дверей, ведущих в сад. Перекусим в саду на свежем воздухе, сказала она. «Поспеши!» «Да просто разрежь их ножом!» — воскликнула Избетта. «Даже если бы у меня был такой нож, потом тебе пришлось бы объяснять, почему у тебя разрезана шнуровка». Беатрис еще немного потянула за узел, и все сразу распуталось. Избетта почти пританцовывала от нетерпения, но Беатрис удалось разобраться со шнуровкой, как и с платьем подруги, и с корсажем. «Солнце зайдет раньше, чем ты закончишь», — ворчала из Бетта. «А ты сама говорила, что ночью вызывать духов опаснее». Хоть до заката было еще далеко, медлить было и впрямь ни к чему. «Подними руки». Беатрис сняла корсет через голову из Бетты, стараясь не задеть прическу, и положила эту деталь туалета поверх корзины, где уже топорщились оранжевые оборки шелкового платья. «Создай круг». — велела Беатрис. — Я хочу быть уверена, что ты это делаешь правильно. — Я тренировалась, — сказала Избетта с жалобными нотками в голосе. — Но тебе нужно будет делать это в одиночку, — объяснила Беатрис. — Именно так твой брат проходил испытание Розы. — Откуда ты знаешь? — он сам рассказал. — Достаточно коротко, правда, но мне хватило, чтобы догадаться о прочем. Избетта закусила губу. И Анде несколько лет ходил в послушниках, прежде чем добился Розы. «Знаю», — кивнула Беатрис, — «но у нас нет времени изучать все, что он делал, даже если бы мы имели такую возможность. Наше занятие невероятно опасно». «Но у тебя получилось?» «Тогда я не представляла, что может произойти». «Избетта, ты должна знать, кто ты есть, когда приглашаешь в себя духа. Нужно быть уверенной в себе» не только в своих мыслях и чувствах, но и в собственном теле. «И я знаю, кто я», — сказала та. «Я обещаю быть осмотрительной. Пожалуйста, разреши мне попробовать». Беатрис отступила в сторону. Из и правда тренировалась. Она действовала уверенно, помнила символы и знаки и замечательно пропела имена повелителей магии. Вскоре ее накрыл серебристо-фиолетовый купол света, И подруга воззвала к эфиру, обращаясь к какому-то духу. Беатрис затаила дыхание. Перед Избеттой мелькнула мерцающая тень, пронизанная черным светом. «Элламин! Дух радости! У меня есть поклонник, который мне не нужен. Но я не держу на него зла. Я хочу, чтобы ты пробудил в нем чувство к другой женщине». Дух замерцал. Беатрис напряглась. А он на это способен? Разумно ли о таком просить? Пусть она будет красивой. Пусть будет наделена магическим даром. Только отвлеки его от меня. Пусть полюбит ту, которая сделает его счастливым. Нет, это чересчур. Избетта не может требовать этого. Так нельзя. Изгони его, велела Беатрис. Мне нигде не встречалось, что малый дух может быть на такое способен. Избетта не ответила. Неужели она ее не слышала? Я угощу тебе фруктами, виски, наполню горячую ароматную ванну, предложила Избетта, час музыки, прогулка под луной. Я буду с тобой до полуночи. Беатрис покачала головой. Ничего не выйдет. Избетта не обратила на нее внимания, продолжая беседовать с духом. Тогда я буду с тобой до следующего полудня. Ты наденешь мою самую красивую амазонку. Будешь скакать на прекрасном коне. Увидишь мои сны, пока я сплю. Сегодня вечером ты вкусишь мясо, а утром булочки. Все, что я буду делать с этого момента и до полудня, тебе понравится, договорились?» «Это уж слишком». «Нет», — остановила ее Беатрис, — «не соглашайся. Чересчур долго тебя могут поймать». Но из Бетта уже сунула руку через барьер и скрепила сделку. Дух уцепился за нее и скользнул внутрь круга. Похоже, из Бетты пробежали искры черного света, а затем впитались в нее. Их уже было не разглядеть ни магическим, ни обычным зрением. Беатрис замутила. Поздно. Из Бетты чересчур много предложила духу, и выражение ее лица было не таким, как полагается, слишком жадным, слишком голодным. Избетта схватила бутылку в виски и стала пить, пока не закашлялась. Впилась, шумно причмокнув, в нежный плод и сладкий золотистый нектар, потек до локтя. Вкусно, сказала Избетта. Где еще? Беатрис напряглась. Это была не ее подруга. В светилище рядом с ней стояла катастрофа и требовала еще фруктов и виски. «Ты должна держать его под контролем», — озабоченно сказала Беатрис. «У духов нет соображений морали. Они не понимают, что нужно сдерживаться. Ты должна им управлять». Избетта задрала подбородок, сердито глядя на нее. Она шагнула к Беатрис, и сердце то едва не выскочило из груди. «Хочу еще!» «Эламин, пожалуйста, уходи», — сказала Беатрис. «Позволь мне вернуть мою подругу». «Ну, это весело!» Голос тоже не принадлежал из Бетти. Прежде он был ласковым и глубоким. Подруга произносила слова так, что те будто превращались в блестящие отполированные камешки, а дух пищал, словно ребенок. «Ты должен позволить из Бетти защитить себя!» Беатрис подняла руки, отгораживаясь от него. «Если вас поймают, тебя посадят в клетку, причинят боль. Моя подруга умрет!» «Избетта должна бороться, одержать вверх над духом. Чем лучше она разговорит духа, тем больше у нее шансов». Но дух уставился на Беатрис, сжав губы Избетты в тонкую линию. «Ты портишь веселье?» — ответил он. «Пошла прочь!» «Избетта!» — крикнула Беатрис и сама возвела стену света и символ изгнания. Она вдохнула поглубже и начала нараспев произносить имя Анама, готовясь прогнать духа. Но тут вдруг руки из Бетты сомкнулись у нее на шее и сильно сжали. Воздуха не было. Беатрис схватилась за запястье подруги и попыталась высвободиться. Но та держала слишком крепко. «Беатрис вот-вот умрет, но ей нельзя умирать!» Она отпустила из Бетту, и сотворила знаки, направляя свою волю через ладони. Та разжала хватку, и Беатрис хрипло втянула воздух. У нее остался единственный шанс. А нам, поскришитала она, вела хар. Избетта пискнула и зажала ей рот ладонью. Не надо, Беатрис, это я, Избетта, не изгоняй его. Беатрис попыталась сглотнуть но горло ее было словно набито пылью. «Отпусти его!» «Не могу, он мне нужен!» Алламин, хватит! Веди себя прилично!» Избетта нахмурилась. «И не пререкайся!» Подруга выглядела такой несчастной, что Беатрис рассмеялась бы, если бы не пыталась отдышаться. Она потрогала шею. «Не в синяках ли-то?» «Нельзя!» Избетта, сжав кулаки, отчитывала своего духа. Если нас поймают, не будет никакой музыки. Ты этого хочешь? О, небесно боги, Беатрис! Мне так жаль. Ты можешь общаться с ним мысленно, сказала Беатрис. Ее голос все еще был хриплым. Чтобы не привлекать внимание, Эламин пока толком ничего не знает. Теперь ты поняла, как это опасно? Позволь мне его изгнать. Нет, он мне нужен, воспротивилась из Бетта. «Необходимо заставить Барда передумать. Пусть женится на ком-то другом, на ком угодно, мне все равно. И пусть перестанет за мной ухаживать. Я не собираюсь ранить его чувства. Так для него будет лучше. Он найдет себе хорошую жену и не вспомнит обо мне». «Но твоя мать и лорд Гордон хотят, чтобы вы поженились», — заметила Беатрис. «Если тебя выдадут за человека, которому ты не нужна, ты будешь несчастна вдвойне». Избетта от ее слов просто отмахнулась. «Когда Эламин заставит его влюбиться в другую, я выиграю больше времени. Мать хочет навязать мне брак с Бардом, но мнение Барда имеет значение, а мое нет». «Значит, Эламин заставит Барда влюбиться в кого-то другого, но в кого?» «Да в кого угодно», — сказала Избетта. «Я не единственная невеста, с помощью которой Шелдоны могут стать богаче». «У мизанетов есть деньги». «Джиневра Мартин — та изящная крошка с волнистыми черными волосами. Ее отец — дипломат. Пусть он всем сердцем полюбит ее и будет счастлив. А Эламин на самом деле способен заставить Барда полюбить. Там сказано, что он может наполнить его сердце радостью при виде кого-то другого». Беатрис вздохнула. «Ты должна быть в состоянии управлять этим духом. Если бы дело происходило в Ордене, «Думаю, тебя бы сейчас не было в живых». Избетта покачала головой. Он вышел из-под контроля всего лишь на минуту. Он пытался меня убить, а потом дух бы исчез, а расплачиваться пришлось бы тебе. Одержимых магов убивают Избетта, их сжигают заживо. «Что?» — переспросила побледневшая Избетта. «Чародеев у нас после смерти сжигают», — объяснила Беатрис не хотят оставлять тело там, где до него может добраться дух. Мы тоже сжигаем мертвецов, но живых. «Это жестоко», — сказала Беатрис. «Я никогда такого не видела, но и Анте побывал на казни в Мэритоне». Избета ужасно разволновалась. «Ламин, ты слышал? Нас сожгут, если ты не будешь вести себя хорошо». «Ты можешь?» Общаться с ним мысленно, закончила Избетта. Она нахмурилась и сосредоточилась, обращаясь к духу внутри себя. Кажется, он понимает. Мне так жаль Беатрис. Я ослабила вожжи лишь на минуту. Я и не знала, что он такой прыткий. Избетта едва не потеряла все. Но теперь она снова владела ситуацией и станет еще более бдительной. Сделка будет выполнена. Подруга сумеет избежать горькой участи, и вместе они примутся дальше изучать магию и гримуары. Один за другим, пока у Беатрис в руках не окажется заклинание великой сделки. «Тебе нужно снова надеть корсет», — сказала Беатрис. Избетта облегченно расслабила плечи. «А тебе пора вернуться домой. Может, ты немного поиграешь нам, пока мы ждем карету?» «Я бы с радостью», — ответила Беатрис. «Но сначала нужно убрать круг. Я хочу взглянуть, как ты это делаешь». «Мисс Клейборн». Избэта в ужасе уставилась на вход. На лицо ее легла тень. Беатрис резко развернулась, и сердце ее помчалось вскачь. На пороге святилища, в лучах заходящего солнца, стоял Ианте. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. И мир под ногами Беатрис содрогнулся.